Глава десятая. Плыву за китайцами, а те даже не знают, кто у них на хвосте. Правда, меня они всё ещё боятся, если посмотреть на то, как они выныривают для глотка воздуха и постоянно оглядываются в поисках преследователя. Но да потом Амелиция улыбается, никого не обнаружив. А может, не меня бояться, а вообще всех? Но это неправильно. Бояться нужно только меня. Добравшись до берега, не стал играть в мистера Осторожность, выпрыгнул из воды как рыбка и блинком переместился на пляж. Невидимость есть это главное. Но как она будет там мне, мокром, работать, не представляю. Так значит, надо поспешить. Рядовцы построили укрепление из бетонных блоков в несколько рядов, надёжно обустроив свои огневые точки. Сейчас здесь находится больше людей с огнестрелами, чем с навыками. Мои пытаются штурмовать их, но пока неудачно. Привели правда снайперов, эти не дают высыпаться любопытным китайцам. Эх, сколько расходов. Стрела дыхания пустыни летит в укрепление, и я смотрю, как люди рассыпаются в пыль. А займи все баррикады. Местами они держали неполные барьеры, и так вышло, что спина была незащищена. Я взял и приподнёс им нижеданчик, ударив в открытое место. Потом воскоренными стрелами стал расстреливать остальных. Навыки летели во все стороны, и мне в глаз случайно попал песок. Кто-то из них ударил чем-то мощным, оставив пятиметровый кратер в песке. Меня волной снесло на пару метров, а песком засыпало глаза. Обидно. И я сейчас, если посмотреть на меня со стороны, Тот ещё воитель. Глаза открыть не могу и постоянно щурюсь, при этом немного осмахиваю на китайцев. Из глаз текут слёзы, но я бегу с мечом в руках, сбивая всех на своём пути. Кэмбат внимательно смотрит на всю картину боя и не может сообразить, как одному человеку удаётся поставить всё с ног на голову и при этом постоянно выходить из любого боя победителем. Вот и сейчас он через оптический прибор разглядывает, что укрепления триады разлетаются как карточные домики. Увидел он и Варга, который стал видимым, когда раздался взрыв из зараженного в бок стрелой Варга человека. От боли или от спешки тот метнул свой навок не слишком осторожно, и комбат смог понаблюдать полёт героя в сторону, который стал видимым. Да всё. Кажется, конец Варга. Он упал в окружении противников, потеряв своё главное преимущество. И вроде был бессознание. Однако нет, он как ни в чём не бывало подорвался, поматал головой, а потом достал гигантский двуручный меч и побежал на пролом хаотично им махая. В сторону моря комбату вообще было больно смотреть. Несколько сильных сущностей сошлись в смертельной битве. А всё почему? Ворк, потому что даже систему он задел. Первый раз он видел столько сообщений от системы и такое количество наград. Даже на пыталась исправить то, что наткнурил маленький человек, которому захотелось замок. Он предполагал, что рано или поздно им придётся вступить в противостояние, которое будет ни на жизнь, ни на смерть, и этим определится само существование их клана. Но, блин, не через 2 же дня после того, как он подумал об этом. Давно Лифает не чувствовала себя настолько счастливой. Как знала, что стоит напроситься на охоту с Варгом, дабы не пропустить всё самое интересное. От её красивого охотничьего костюма остались одни только лохмотья, зато сколько змей главов она убила, даже не сосчитать. Ей нравилось соревноваться с Варгом и дразнить его своими успехами, но так было, пока она не увидела, как один за другим старетану корабли. Вот как ему это вечно удаётся. Он ведь простой человек. В своём мире её вечно оберегал дед, и даже в самых жарких сражениях она не получала столько удовольствия. Были тяжёлые битвы в её жизни. Но и там она наперёд знала, что не случится ничего страшного. Единственное исключение когда в замке появился варг, и она получила ранение. Однако всё обошлось. Он напоил её своей кровью, которая оказалась невероятно сильной и вкусной. Воспоминания о вкусе крови заставили её задышать чаще, а в глазах появился опасный блеск. Сидевшая рядом с засади змеиглав, горасполосау у острыми когтями от живота до шеи. Однажды я доберусь до тебя, и ты мечтательно закатила глаза Лифа, облизав пухлые губы. Омевать головы, много голов, бургеры. Мне нужно больше бургеров. Всех найду, один останусь. Бургеры. На пляже мы закончили быстро. Встало упасть баррикадам, как мои бойцы ворвались туда и расстреляли всех подряд. Первыми, кстати, зашли зомби-хироманта и приняли на себя основной удар. Таким образом, практически весь Острых сейчас под нашим контролем. Осталось только зачистить замок и территорию за ним. Ещё немного, и моя дача снова станет моей. Интересно, а там остались ещё змеюки или мы уже всех покрошили? По моему мнению, мы убили их уже не меньше 3000. "Постал", подошёл ко мне комбат и передал бутылку воды. Слегка принял воду и отпил, надеждя, что она не отравлена. "Про отравленную воду это, конечно, шутка, но кто знает?" Может, после сегодняшних событий он решит, что варга проще отрабить. Может, тогда отдохнуть, пока мы будем штурмовать замок, предложил он мне. "Вся же в помещениях мы умеем сражаться хорошо, а тебе с луком некомфортно там будет. Забей", отмахнулся от такого предложения. "Пошли и доделаем дело, а то боюсь, что нам придётся ещё с победителями кивнул на море разбираться". Комбат ничего не ответил, но был не особо доволен. Да я сам не особо доволен. Припёрлись сюда всякие сучหนости и бушуют у моего острова. Пусть валят на другую планету и там, блин, мерится силой. Могу даже каждому по линейке выдать, только небольшой. Шли не быстрым шагом, нам всё же некуда спешить. Чем ближе подходили, тем отчетливее слышны были выстрелы. По карте вижу, что самые лучшие наши отряды брошены сюда. А ещё тут бегает лихва, убивает всё, что движется. Жорик пал, так вообще уже в замке орудуют Я слегка сбился, когда увидел его на карте. Прикинь, Жоров в замке. Тогда у нас будет меньше работы, обрадовался Комбат, уже зная, на что способен мелкий. Я ему за каждую изменённую голову пообещал по бургеру, не разделял его энтузиазма. А он сразу усмехнулся, в чём дело, и громко заржал, разрядив обстановку. О, тогда ты здорово попал, хлопнул он меня по спине. Такая новость застала меня перейти на бег. Пора и варгу вступить в игру, а то мелкий реально получит годовой запас провизии, и мне придётся только работать на бургернуда. На стенах стояли змеиглавы и отбивались от нашего нападения, но как-то вяло. Они высувывались, кидали копья и получали пуль в лоб. Редкие особи могли использовать магию или плевались чем-то типа яда или кислоты. Дела у них плохи, оценил обстановку. Когда имей кишил весь остров, вот тогда трудно было нам. Накидываю невидимость и бегу к ней, а затем блинком оказывается на ней. Ух, половина внутреннего двора заполнена змеюками, которые стоят в очереди на стены. На моей даче даже замковые ворота есть. Вот мне их и надо открыть. Пошёл искать, где находится механизм. По логике вещей, прямо на дворотах, как и должно быть в любом уважающем себя замке, а здесь не было. Забежал в данжон, и там пусто. Посмотрелся даже взором, но ничего не обнаружил. Больше показало магическое зрение. Ворота опускаются магией, судя по магическим каналам и полосам, ведущим в замок. Представляя, сколько работы будет у Петра, если я захочу его перестроить, а я-таки захочу. Я, конечно же, мечтала о замке, но жить в средневековье такое себе. Здесь всё нужно переделать под наши реалии, чтобы в каждой комнате была плазма, а ещё отопление не каминного типа. Пришлось идти дальше искать, что здесь и как. Змеиглавов не трогал, их и так всех убьют. Мне не стоит сейчас ввязываться в бой, нужно выиграть тактическое преимущество для бойцов. Минут 5 бродил, но так и не нашёл, чем мне открыть ворота. Стою прямо перед ними и удивляюсь. Как я понял, в них три уровня защиты. Вначале идёт пёта, которая поднимается вверх, после них решётка, и только потом ворота открываются в стороны. И как мне их открыть? Может, разломать? Но ведь это мои ворота, и не хотелось бы крушить свой замок. Даже сейчас не стал во двор закидывать буйство в юге или поцелуй пустыни, а ведь замки короля я не был таким культурным. Постоял ещё немного возле врат и на всякий случай даже пнул их ногой. Ничего. Потом приказал им открыться. Тоже ничего. Плюнув в них напоследок, развернулся и хотел уже уйти, как вдруг они со скрипом стали открываться. Они что, издеваются надо мной? К воротам сразу стремились змееглавы, облачённые в броню. Его назвали даже гвардией. Они были крупными и матёрами особоми. У одного из них на глазом шрам от меча, что говорит о боевом опыте, а у другого нет руки. Что позабавило так это броня, которая была у них даже на кончиках хвостов. Комбат, к вам выпускает элиту, пишу ему. Готовьтесь. Понял. Ну вот и хорошо. На всякий случай написал Лифии и попросил прикрыть их. Она ответила, что с радостью поможет. Надо будет дать ей после битвы стакан крови. Вот же создал себе команду. Одной от меня нужна кровь, второму бургеры. Это ещё Моретту не брал с собой, пока не знаю, чего ей захочется. Да и молчу про намёки Полины насчёт скучающих девушек. Обычно все бабы ревнивые, а она какая-то неправильная у меня. Может, я не прочь того, чтобы увеличить штат своих девушек. Но, блин, как представлю, что каждой нужно уделять премии внимание, да и всех хотелки удовлетворить. Так сразу возникает сомнение. Вот верну свою дачу, тогда смогу хотя изредка притаиться там от всех. Тем временем с такими мыслями я уже нахожусь в замке и готов устроить тут свою кровавую жатву. Змей главов везде было много, не меньше 5000, точно. Я даже не представляю, как моя знакомая могла их всех сюда перенести. Варг на пляже проблема. Не бывает у меня всё просто. Что случилось? Гамбат по мелочам не будет отвлекать. Собралась большая группа рыболюдов, не меньше 3 сотен, и они теснили наши отряды. С каждой минутой их прибывает всё больше и больше. Лив, пишу вам пиши, в которой уже раз. Хочешь литр крови? Быстрого ответа я не получил, наверное, как всегда, занят убийствами и не может даже на секунду отвлечься. Кого убить? Пришёл от него ответ. Рыболюдов на острове, Камбат всё расскажет. Согласна. А хорошо иметь боевую вампиршу под рукой. Скординируй Лифу, она всё сделает. Добро. Задолбали меня отвлекать. Я тут дачу спасаю, а они со своими селёдками. Бродил по замку и наткнулся на огромный зал на первом этаже, в котором находилось много змееглавов. В этом зале был особенный срач. Оружие повсюду валялось целыми кучами, без какой-либо сортировки, как элемент доспехов. Змееглав подбегает к куче доспехов. выбирает себе подходящее и тут же натягивает на тело. Они были соединены между собой пчеловыми верёвками и давали очень неважную броню. После этого подбегает куча оружия и вытаскивает первое, что попалось на глаза. Вытащил он погнутый одноручный меч и после пары взмахов, зажпев, отбросил его в сторону, кстати, попав в спину своему товарищу, от чего тот начал шипеть уже на бичке. Я не стал терять такой возможности и забрался повыше. Высотой мне служил один из выступов. На котором вияло курас мистиль приличный по размерам вазон. Пока два змеиглавы шипели друг на друга, и остальные пытались их успокоить, я достал разрывную стрелу и пустил её в голову одному из них. Она разлетелась на кусочки, забрызгав всё вокруг мозгами. Змеиглавы посмотрели на его мёртвую тушку пару секунд, а потом все как один повернулись к виновнику скандала, и, как мне показалось, их взгляд обвинял: "Вот зачем ты это и сделал?" Но тот ничего не понял и медленно отступил назад. Потом вдруг умер ещё один, на которого смотрел подставной змей, и потом ещё трое. Такого стерпеть они уже не могли и накинулись с копом. Мне только этого и надо было. Спустился вниз и в возникшей суматохе стал наносить им раны клинком, смоченным в яде вампиров. Потом вернулся на свой выступ и стал терпеливо ждать, когда подействует яд, и они сойдут с ума. Прошло минут 7, и до меня дошло, что с другими расами это может не сработать. Но нет, всё получилось. На 8 минуте они словили приход и стали балдеть. По-другому не назвать то, что происходило. Впали на апал и безумно катаются по нему, вывалив свои длинные языки из пасти. Ой, да пошло всё. В руки двуручник и вперёд. Я резал всё, что двигалось без остановки, даже когда со всех сторон стали подтягиваться все новые противники и плевалис меня ядом. Я блинками уходил от их атак и вновь бросался в бой. Этим я пытался оттянуть на себя достаточное количество змееглавов, чтобы мои и успешно прорвались в замок. А фиг там. Комбат пишет, что их меньше не становится, и они только что добили змеиный элитный отряд. Косолапум, правда, не повезло, его ранили, и теперь он не боец. Сила есть у мане, надо как пить дать полес самое пекло. Когда зал наполнился трупами, а моё тело стало ныть от полученных ран в бою, я понял, что с меня хватит и стал потихоньку отступать. Да так классно отступал, что поскользнулся в лужу крови и упал. Ш -ш -ш -ш. Не смешно. Пдорвался на ноги и принял боевую стойку, типа ничего не произошло. Охрана отмена, никакого отступления. Блинком быстро запрыгнул на свой выступ и залил в глот пару зелий исцелений. Приятное тепло разлилось по телу, и я стал себя чувствовать лучше. Меч в инвентарь, в руки лук. Дымные стрелы залетели как надо. Наполнит дымом всё помещение. На этот раз я хорошо подготовился и достал взятый у прапора противогаз, а то в замкнутом помещении тяжеловато дышать, когда у нас всё в едком дыму. Потом блинком перепрыгнул на другой выступ и стал отстреливать ничего не видищих одни змеюг. Тела змеюг только прибавлялись, а силы мои уже на исходе. Хотел бы я узнать, сколько их всего в этом замке и как выглядит их королева. Хотя нет, последней знать не хочу. Уверен, что там страхолюдные счета. Не знаю, сколько прошло времени, настрелять я уже задолбался и стал звать Жорика. На моё удивление, он быстро примчался на помощь. Да так помог, что просто зашибить. Сидит на своей маленькой попке и отрезает им головы. В следующий раз я буду конкретнее ставить ему задачу. Жора, твою мать, начинай уже сам убивать их, а не за мной подбирай. Не выдержал и стал орать на засранца. А он делает вид, что не слышит меня. Наверное, Жора в уме подсчитывает, сколько бургеров сможет получить. Совсем рыхнулся бедняга. Ладно, фикснем тех змею, которые ему сейчас пищают, он убивает уже на автомате. А значит, поступим хитрее и оставим его одного. Мы смогли прорваться. Ну наконец-то. Ты не представляешь, сколько здесь трупов. Я-то представляю. Как раз смотрю на комнату и уже жалею бедолагу, который будет отмывать её. Чтобы облегчить бойцам работу, пошёл к ним на встречу. Дошёл до двери, которая вела во двор, и через которую выбегает так много змееглавов. Первым делом дым. Затем стал перед дверью и никого не выпускал. Не прошло и 5 минут, и здесь уже полно трупов, а меня совсем покидают силы. Вижу тебя тут тоже весело, раздаётся голос лифпоет. Вот кому классно, так это ей. Всегда бодренькая и свеженькая. Повернулся к ней, чтобы высказать всё, что думаю о её олимпийской выносливости, но потом передумал. "Подшиво выглядишь", улыбаюсь ей. "Ты тоже", ответила она мне, указывая на разодранную руку, которой пришлось принять несколько кислотных плевков и ударов холодным оружием. Лицо, кажется, выглядело ещё хуже, чем прежде. Эта одежда от нилохмути осталась выглядит как попрошайка. Видимо, храна ней нет, но бледность усилилась. Хоть в крови мне не жалко, а ей, кажется, нужно. Ага, сдержанно кивает она мне и опускает взгляд. Первый раз вижу, чтобы ей было стыдно просить. Она хорошо поработал, должен признаться, и здорово облегчила работу бойцам. Сейчас я её отпою своей кровушкой, и она сможет ещё больше принести пользы в замке. Вытягиваю рукой, достаю кинжал, чтобы сделать надрез. Тьрк хотел призвать ещё стакан для крови, как Лифа сделала два шага назад и схватила мою руку своими, но кусать не спешила, держит мою запястье в своём рта и молча смотрит на меня просящим взглядом. Эй, я что, ходячий пакетик с кровью? Ладно, разрешил ей, и она жадно впилась зубами в запястье. Когда из двери ворвались наши бойцы и увидели такую картину, то мягко говоря, приболдели, но одного быстрого взгляда вампиша на них хватило. чтобы они тихо свалили. А затем в замок ворвался комбат, который сразу стал командовать парадом, и у бойцов уже не было времени обращать на нас внимание. Когда вампирша напилась вдоволь крови, я призвал кресло и присел. Теперь пусть она работает. Вот принципиально не хочу я идти к главной змеюке и разбираться с ней. Не люблю я змей, особенно больших, а она по закону жанра наверняка будет размером с ползамка. Спасибочки, обняла меня Лифа. Дальше я сама, а ты сиди и отдыхай. Какая добрая, покачал головой и откинулся в кресле назад, последовав её примеру. Какое это удовольствие просто спокойно сидеть и смотреть, как работают другие. "Барк, на нас напали", пришло сообщение от прапора. Первой мыслью было, в которой уже раз за сегодняшний день, ничего нового. Что, змееглав опять высадились на берегу, а может, ряды привели уцелевшие корабли? Вот отчиняю у него, чтобы понять, насколько большая проблема. Ты не понял. На нашу базу напали. На твоём этаже идёт бой, им нужны твои девушки. Последние слова выбили почву у меня из-под ног, а в голове что-то щёлкнуло. Мои девушки? Вы потратили 400 кг в системном магазине. Портал в точку под названием Дом активирован.